Человек другой крайности, как только нужда даст ему перевести дух, станет любой ценою отыскивать развлечения и общество, легко удовлетворяясь и избегая пуще всего самого себя. В одиночестве, где каждый предоставлен самому себе, такой человек видит свое внутреннее содержание. Глупца в роскошной мантии подавляет его жалкая пустота, тогда как высокий ум оживляет и населяет своими мыслями самую невзрачную обстановку. Сенека правильно заметил. Всякая глупость страдает от своей скуки. Не менее прав Иисус, сын Сераха. Жизнь глупца хуже смерти. Можно сказать, что человек общителен в той мере, в какой он духовно несостоятелен и вообще пошл. Ведь в мире только и можно выбирать между одиночеством и пошлостью. Негры — самый общительный, но также и самый отсталый в умственном отношении народ. По известиям французских газет из Северной Америки, негры, свободные вперемешку с рабами, в огромном числе набиваются в теснейшие помещения. Они, видите ли, не могут достаточно налюбоваться своими черными лицами с приплюснутыми носами. Сообразно с тем, что мозг является паразитом, пенсионером всего организма, Добытые человеком часы досуга, предоставляя ему возможность наслаждаться своим сознанием и индивидуальностью, являются плодом, венцом его существования, которое в остальном заполнено заботами и трудом. Чем же заполняет большинство это свободное время? Скукой, очумелостью, если нет чувственных удовольствий, или какой-либо ерунды под руками? Способ использования досуга показывает, до какой степени досуг иной раз обесценивается. По словам Ариоста, он часто является ничем иным, как бездействием невежды. Средний человек озабочен тем, как бы ему убить время. Человек же талантливый стремится его использовать. Ограниченные люди потому так сильно подвержены скуке, что их разум является не более как посредником в передаче мотивов воли. Если в данный момент нет под рукой внешних мотивов, то воля спокойна, и ум в праздном состоянии. Ведь как ум, так и воля не могут действовать по собственному импульсу. В результате ужасающий застой всех сил человека — скука. С целью ее прогнать воли подсовывают мелкие Случайно наугад выхваченные мотивы, желая ими возбудить волю и тем привести в действие воспринимающий их разум. Такие мотивы относятся к реальным, естественным мотивам, так же, как бумажные деньги к звонкой монете. Ценность их произвольна, условно. Таким мотивом является игра, в частности, игра в карты, изобретенная именно с этой целью. Если нет игр... Ограниченный человек берется за первую попавшуюся чепуху. Между прочим, сигара может послужить хорошим суррогатом мысли. Вот почему во всем свете карточная игра сделалась главным занятием любого общества. Она мерила его ценности, явное обнаружение умственного банкротства. Не будучи в состоянии обмениваться мыслями, люди перебрасываются картами, стараясь отнять у партнера несколько золотых. Поистине жалкий рот.